Чёрт на колокольне. "Какой час?" известное выражение. Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является, или вы являлся, голландский городок Школькафремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногие из моих читателей в нём побывали. Поэтому ради тех, кто в нём не побывал, будет вполне уместно, если я сообщу о нём некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеюсь, пробудить общественное сочувствие к его жителям. Я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно произошедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что мой добровольный долг будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, которыми всегда должен отличаться тот, кто претендует на звание историка. Пользуясь помощью летописей, купно с эпитафиями и медалями, я могу утверждать аж колко времени, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает в настоящее время. Однако замечу, сокрушаясь, что о дать его основания, я могу говорить лишь с той неопределённой определённостью, с какой математике иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Однако могу сказать одно: городок стар, как всё на земле, и существует сотворение мира. С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия, сколько времин, мне также неведомо. Среди множества мнений об этом щекотливом вопросе из коих некоторые остроумны, некоторые ученые, а некоторые в достаточной мере им противоположны, не могу выбрать ни одного, которое можно бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапс-Стринкина, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она гласит, «Лексема Фремен является этимологическим дублетом слова «ремень», что связывается с процветанием свиноводства в городе, а вследствие этого и производством изделий из свиной кожи. Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнение в столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Небольшие речи о давнем прошлом» в сочинении Брюхенгрома. Также смотри в «Вандерстервен» об образованиях, страницы 27-я, 5010-я, фолио, готическое издание, красный и чёрный шрифт, калон титул и безарабской пагинации, где тоже можно ознакомиться с постороничными примечаниями Сорн Вздора и комментариями Чавкина Хрюкина. Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания, сколько времени и происхождения его названия, как было сказано выше, не может быть сомнения, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может заметить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части, да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, около четверти мили в окружности, и со всех сторон его обступают отлогие холмы, перед идти, которые ещё никто не отважился. Поэтому все горожане с достаточным основанием считают, что по ту сторону холмов Вообще ничего нет. По краям долины, совершенно ровные и полностью вымощенные плоскими кафелями, расположены, примыкая друг к другу, 60 маленьких домиков. Домики эти фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в 60 ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нём идущая по кругу дорожка, солнечные часы и 24 кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак нельзя отличить одно от другого. В виду большой древности архитектура у них довольно странная, тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огненно-упорных кирпичиков, красных с чёрными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Конки крыш обращены к центру площади. Над первыми этажами, неуклюже громоздясь, выступают вторые. Окна узкие и глубокие, с маленькими стёклами и частым переплётом. Крыша обильно разобрана черепицей с длинными завитками. Деревянные части тёмного цвета, и хоть на них много резьбы, но разнообразия в её рисунке мало, ибо в незапамятных времён резчики, сколько времена, умели изображать только два предмета: часы и капустный качан. Но вырезают они их отлично и притом с поразительной изобретательностью везде, где только найдётся место для резца. Жилище также сходное между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратными кафелями. Стулья и столы сделаны из дерева, похожего на чёрное, с тонкими изогнутыми ножками. Полки над каминами высокие и чёрные, и на них имеются не только изображения часов и котинов, Но и настоящие часы, которые помещаются посредине полок. Часы необычайно громко тикают. По концам полок, в качестве присяжных, стоят цветочные горшки. В каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки. В животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат. Очаги в домах большие и глубокие. с изогнутыми тоганами устрашающего вида. Над вечно горящим огнём громадный котёл, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает добрая хозяйка дома. Обычно это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и оранжевыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии. да и вообще не длинная, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее маленькие тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка — к хвосту, который мальчики потехе ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетицией. Сами мальчики, их трое, присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные кафтаны с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке маленькие пузатые часы. Затянутся они и посмотрят на часы, посмотрят и затянутся. Тучная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лечьнуть позолоченные часы с репетицией, которые мальчишки привязали к её хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка. У самой парадной двери В обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, так что об этом можно не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько крупнее и дыму он пускает больше. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, а зачем я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и по крайней мере один его глаз всегда прикован к некой примечательной точке в центре долины. Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши, все очень маленькие, кругленькие, масляные и смышлённые человечки, За большими, как блюдца, глазами и толстыми двойными подбородками, а кафтаны у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо крупнее, нежели у простых обитателей Школково-Фремино. За время моего пребывания в горде у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения: что изменять добрый старый порядок жизни не хорошо, что вне Школково-Фремино Нет ничего даже сносного. И что мы будем сидеть возле наших часов и нашей капусты? Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находится и находились со времён незапамятных гордость и диво этого города. Знаменитые часы, сколько времени. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах. У часов семь циферблатов. по одному на каждую из сторон колокольне, так что их легко увидеть ото всюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжёлые, чёрные. Есть специальный звонарь, единственной обязанностью которого является надзор над часами, но эта обязанность совершнейше витце не куры, ибо со столька фременскими часами никогда ещё ничего не случалось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. С глубочайшей древности, упоминания о которой сохранились в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил, нужным сказать, 12 часов, все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались как само эхо. Короче говоря, добрые бургеры Любили кислую капусту, но своими часами они гордились. Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как уж сколько фременского звонаря совершений вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с чувством почтения. Фалды его кафтана гораздо длиннее, Трубка пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной. Вот я и писал счастливый уголок стольких времён. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную. Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: из-за холмов добра не жди. И в этих словах оказалось нечто пророческое. 2 дня назад, когда до полудня оставалось 5 минут, на кряже холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смиренно устремил один глаз на феномен, не отрывая второго глаза от башенных часов. Когда до полудня оставалось всего 3 минуты, Любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спустился с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину, это был самый большой ламака из всех, каких когда-либо видели в сколько времени. Цветом лица он напоминал тёмный нюхательный табак. У него был длинный крючковатый нос, глаза как горошины. И прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей. Бакины усы скрывали остальную часть его лица. Голова была не покрыта, волосы аккуратно завёрнуты в папильётки. На нём был плотно облегающий фрак, из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка, чёрные кашемировые pantalоны до колен, чёрные чулки и тупоносые чёрные лакированные туфли. с громадными пучками чёрных атласных лент вместо бантов. С одной стороны он прижимал к себе локтем громадную шляпу, с другой скрипку, почти в 5 раз больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он, сбегая с прискоком с холма и выделывая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бёргеров. «Школька, Фремена!» Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее. И когда он, выделывая курбеты, влетел в городок, тупые носки его туфель вызвали немалое подозрение, и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой таликой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь нагло свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот щеглеватый негодяй возбудил праведное негодование тем, что откалывая тут фанданга, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счёт. Добрые горожани, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй, до полудня оставалось всего полминуты, врезался прямо в их гущу. Тут шоссе, там балансе, а потом, сделав пируэты и падая зефир, вспорхнул прямо на башню, где прожженный звонарь сидел и курил исполненные достоинства и отчаяния. А человечек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь полой скрипки со столь толстым звонарем Можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне Школка Фременской ратуши. Кто знает, какому отчаянному акту месте побудила бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство. До полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Видимо, в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола. «Раз!» — сказали часы. «Раз!» — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в школько-фремене. «Раз!» — сказали его часы. «Раз!» — сказали часы его фроу. И раз сказали часы мальчиков, и позолоченные часики с репетицией на хвостах у кошки и у свиньи. 2 Продолжал большой колокол и фа повторили все за ним. 3 4 5 6 7 8 9 10 сказал колокол. 3 4 Пихать. 6. Зем. 8. Цефет. 10. Ответили остальные. 11, сказал большой. 12. Подтвердили маленькие. 12, сказал колокол. 14. Согласились все, удовлетворённо понизив голос. Он 12 часов и есть. сказали все старички, поднимая часы. Но большой колокол ещё с ними не покончил. 13, сказал он. Тертейфель! Ахнули старички бледне, роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен. Тертейфель! стонали они. Дренадцать, 13, манго, сейчас, сейчас, 13 часов. Сейчас 13 часов. К чему попытки описать последовавшую ужасную сцену? Всем сколько фременам овладело прискорбное смятение. Что с моим щифом, взревели все мальчики. Я целый час колотаю. Что с моей кофустой? визжали все фроу. Она за час вся расفарилась. Что с моей трубкой? Бронились все старички. «Донбер умблицин! Она целый час как покасла!» И в гневе они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, забыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом. В то время все капустные кочаны покраснели, и, казалось, сам нечистый вселился во все имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, Заплясали точно бесноватые. Часы на каминных полках едва сдерживали ярости и не переставали отбивать 13 часов, а маятники так дрыгали и дёргались, что страшно было смотреть. Но ещё хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали своё возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совались, визжали и верещали, вопили и пищали. кидались людям в лицо и забирались под юбки, словом устроили самое мерзлительное гомоносметение, какое только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шелопай на колокольне, по-видимому, старался во всём. Время от времени мерзавцам можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь звонаре. В зубах злодей держал верёвку от колокола, которую дёргал, мотая головой. И при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скрепо обеими руками, немилосердно фальшивя и страшно ссервец рисовался, играя Джудио Фланнаган и Пэддио Раферти. При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим, в сколько времени, былой уклад жизни, выставив этого малого с колокольни. 1839 год.